По прибытии в Казонду всю партию рабов привели на главную площадь. Было 26 мая. Таким образом, расчёты Дикасанда оказались правильными. Путешествие со времени выхода из лагеря, расположенного на берегах Кванзы, продолжалось 38 дней. 5 недель самых ужасных мучений, какие только может выдержать человек. Когда они вошли в Казонду, был полдень. Забили барабаны, загудел рог куду. затрещали оружейные выстрелы. Солдаты, сопровождавшие караван, стреляли в воздух, и слуги Жозантонию Альвиша с увлечением отвечали им. Все эти бандиты обрадовались встрече с приятелями после четырёхмесячной разлуки. Наконец-то они могут отдохнуть и вознаградить себя за потерянное время разгулом и пьянством. До Казонда дошло в общей сложности только 250 до предела измученных невольников.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 слоновую кость, предназначенную для продажи в Казонде. Получив плату несколько ярдов каленкора или другой ткани чуть подороже, они отправятся искать другой караван, нуждающийся в их услугах. Итак, старый том и его спутники избавились от рагаток, которые они несли в продолжение пяти недель. Бат наконец смог обнять своего отца. Все обменялись рукопожатиями, но они молчали. О чём им было говорить? Жаловаться, сетовать на судьбу? Бата Актеона Остина, сильных молодых людей, привычных к тяжёлому физическому труду, усталость сломить не могла. Но старый Том, измученный лишениями, совершенно выбился из сил. Ещё несколько дней пути, и его труп бросили бы на съедение хищным зверям, как был брошен труп бедной Нэн. Всех четверо втолкнули в тесный сарайчик, и дверь тотчас же заперли снаружи на замок. Там пленники нашли скудную пищу и подкрепившись стали ждать прихода работорговца, которому собирались без особых надежд сообщить, что они американские граждане. Дик Асандо оставили на площади под надзором представленного к нему Хавильдара. Наконец-то он в Казонде. Он не сомневался, что миссис Валден, маленький Джек и кузен Бенедикт давно уже находятся здесь. Он высматривал их на всех улицах, по которым проходил караван, Во всех тембе и на читоке почти пустой в тот час. Но миссис Уэлдон нигде не было. Неужели её не привели в казонда, спрашивал себя Дик. Где же она в таком случае? Нет, Геркулес не мог ошибиться. И это должно входить в тайные планы Гарриса и Нигора. Однако их тоже не видно. Жгучая тревога охватила Дика Санда.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 Значит, миссис Уэлдон отправили в какое-то другое место в Центральной Африке. Пусть появление американцев и португальцев означало для Дика Сэнда начало пытки, он всё равно с нетерпением ждал этого появления. Ведь их присутствие в городе принесло бы ему уверенность, что миссис Уэлдон и маленький Джек тоже находятся здесь. Дик Сэнд напомнил себе, что Идинга не появлялся с тех самых пор, как принёс ему записку Геркулеса. Таким образом, ответ написан именно на в всякий случай. Ответ, в котором он просил Геркулеса думать только о миссис Уэлден, следовать за ней, не терять её из виду и по возможности сообщать ей обо всём происходящем, этот ответ оставался неотсосланным. Динга уже однажды пробрался в лагерь. Почему же Геркулес не попробовал послать его вторично? Но, может быть, верный пёс погиб при такой попытке? Или же Геркулес, следуя как сделал бы на его месте и сам Дик за миссис Уэлден,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 Диксандон, оныло сидявший на пыльной земле читоким, мгновенно вскочил на ноги. Всякое новое пришествие могло навести его на след тех, кого он искал. Его недавнее уныние, как не бывало. "Алвиш, алвиш!" кричали солдаты и туземцы толпой валившие на площадь. Наконец-то должен был появиться человек, от которого зависела судьба стольких несчастных. Быть может, гарис и Нигора сопровождают его? Дюк Сентэйл выпрямившись во весь рост и широко раскрыв глаза, ноздри его раздувались. Если эти двое предателей появятся перед ним, пятнадцатилетний моряк твёрдо и прямо глянет им в лицо. Капитан Пелегрима не дрогнет перед бывшим судовым коком. В конце главной улицы показалась китанда. Носилки с заплатанным пологом из дешёвой выцветшей ткани, обшитой рваной бахромой. Из носилок вылез старый негр. Это был работорговец Жозе Антониу Алвиш. Несколько слуг следовали за ним с низкими поклонами. Вместе с Алвишем появился его друг Каимбра, сын майора Каимбры из Бия. По словам лейтенанта Камера, на самый отъявленный негодяй во всей области, грязный лупоглазый детина с жёлто-мадуловатым лицом и нечастона ней гривой жёстких курчавых волос, в рваной рубашке и сплетённой из плетёной травы юбке Обтрёпанная соломенная шляпа делала его похожим на уродливую старую ведьму. Каимбра был наперсником и доверенным лицом Алвиша, организатором набегов на мирные селения и достойным вождём шайки разбойников, обслуживавшей работорговца. Что касается Алвиша, то он в своей одежде, похожей на карнавальный турецкий наряд, выглядел, пожалуй, не так отвратительно, как его наперсник.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 Они поздравили его с успешным завершением похода. Правда, при вести о гибели половины каравана невольников Алвиш поморщился, но в общем дело было не так уж плохо. Вместе с тем товаром, который содержался в бараках, у работорговца оставалось достаточно невольников, чтобы удовлетворить спрос внутреннего рынка и обменять их на слоновую кость и медные ханны, косые кресты, в форме которых этот металл вывозится в Центральную Африку. Работорговец поблагодарил надсмотрщиков и приказал тотчас же расплатиться с носильщиками. Жаза Антониу Алвиш и Каимбра говорили на португальско-африканском жаргоне, который вряд ли бы был понятен уроженцу Лиссабона. Поэтому Диксан совершенно не понимал, о чём говорят между собой эти почтенные негусанты. Может быть, о нём и о его спутниках, которых с помощью предательства обратили в невольников. Догадка эта превратилась в уверенность, когда по знаку Ибн Хамиса один из кавельдаров направился к сараю, где были заперты Том, Остин, Бат и Ахион. Почти тут же четверо американцев были подведены к Алвишу. Диксанда осторожно подошёл поближе. Он не хотел упустить ни одной подробности этой сцены. Лицо Жозе Антонио Алвиша озарилось довольной улыбкой, когда он увидел великолепное сложение и могучие мускулы молодых негров. Несколько дней отдыха и обильная пища должны были восстановить их силы. На том он взглянул без всякого интереса. Приклонный возраст лишал старого негра всякой ценности. Но за трёх остальных на ближайшей ярмарке в Казанде можно было взять хорошую цену. Припомнив те несколько английских слов, которым его научили агенты вроде американца Гарриса, Алвиш Гримаснича иронически поздравил своих новых невольников с благополучным прибытием. Том понял слова Алвиша. Он сделал шаг вперёд, указывая на своих товарищей и на самого себя, сказал: "Мы свободные люди, мы граждане Соединённых Штатов". Алвиш несомненно понял его. Он скривил лицо в весёлую улыбку и кивнув головой, ответил: "Да, да".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 Наперсник Алвиш отлетел шагов на 10, несколько солдат бросились к Остину, и он чуть было не поплатился за свою дерзость. Но Алвиш жестом остановил их. Он от души расхохотался, увидев, что его дорогой друг Каим бралишился двух из уцелевших у него шести зубов. Жазанто Антонио Алвиш вовсе не хотел, чтобы солдаты портили его товар. А кроме того, он отличался весёлым нравом, и ему давно уже не случалось так посмеяться. Однако он успокоил разъярённого Каимбру, и тот с трудом поднявшись на ноги, вернулся на своё место возле работорговца и погрозил кулаком отважному Остину. В это время хавелидары подтолкнули Калвишу Дика Сэнда. Работорговец очевидно знал, кто этот юноша, откуда он сюда попал и каким образом был захвачен в лагере на Кванде. Он посмотрел на него довольно злобно и пробормотал по-английски: Ха-ха, маленькие Янки. Да, Янки, ответил Диксанд. Что вы собираетесь делать со мной и моими спутниками? Янки, Янки, маленькие Янки, повторил Алвиш. Он не понял или не захотел понять, о чём его спрашивают. Дик повторил свой вопрос. Видя, что роботорговец не собирается отвечать, он обратился к Каимбре.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 сказал Диксон де Полгола, словно разговаривая сам с собой. Слушайте меня. Геркулес прислал мне Зинга записку. Он шёл следом за караваном. Гарис и Нигора увезли миссис Уэлден, Джека и мистера Бенедикта. Куда, не знаю, но, может быть, они в Казонде. Терпите, мужайте и будьте готовы воспользоваться любым случаем. Да смилостивится над нами Бог. Анен, спросил старый Том. Не умерла Первая жертва. И последняя, ответил Диксанд. Мы сумеем. В этом мгновении чья-то рука легла на плечо юноши, и хорошо знакомый ему голос вкратчиво произнёс: "Ага. Если не ошибаюсь, это вы, мой юный друг. Рад вас видеть". Диксанд обернулся. Перед ним стоял Гаррис. "Где миссис Валдон?" вскричал Дик, наступая на американца.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 жажду мщения, которую он должен был удовлетворить любой ценой. Диксанд бросился на Гариса, выхватив у него из-за пояса нож и всадил ему в сердце. "Проклятье!" вскричал Гарис, падая на землю. Гарис был мёртв. Глава 10. Ярмарка. Движение Дикассанда было так стремительно, что никто не успел его остановить. Но тотчас же несколько туземцев набросились на юношу и убили бы его, если бы не появился Нигора. По знаку португальцы туземцев отпустили Дика, поднялись с земли и унесли труп Гариса. Алвыши Каимбра требовали немедленной смерти Дикасанда, но Нигора тихо сказал им, что они ничего не потеряют, если подождут немного. Их авельдарам было приказано увести её нашего и не спускать с него глаз. Наконец-то Диксанду видел Нигора. Впервые с тех пор, как маленький отряд покинул побережье. Он знал, что этот негодяй единственный виновник крушения пелегрима. Казалось бы, юный капитан должен был ненавидеть Нигора ещё больше, чем его сообщника. Но после того, как Дик нанёс удар американцу, он не удостоил Нигора ни единым словом. Гаррис сказал, что миссис Уэлдон и её сын погибли. Теперь ничто больше не интересовало Дика, даже его собственная честь. Хавельдары потащили его. Куда? Дику было всё равно. Его крепко связали и посадили в тесный сарай без окон. Это была темница, куда Алвиш запирал рабов, приговорённых к смерти за бунт или за другие проступки. Здесь Диг был отгорожен глухими стенами от всего мира, но он не сожалел об этом. Он отомстил за смерть тех, кого любил и кого теперь больше не было на свете. Какая бы участь ни ожидала его самого, он был готов ко всему. Легко догадаться, почему Нигора помешал туземцам расправиться с Диком. Он хотел перед казнью подвергнуть юношу жестоким пыткам, на которые так изобитательны дикари. Пятнадцатилетний капитан был во власти судового кока. Теперь не хватало только Геркулеса, чтобы место Нигора было полней. Через 2 дня, 28 мая, Открылась ярмарка Лакони, на которую съехались работорговцы из всех факторий внутренней Африки и множество туземцев из соседних провинций. Лакони не только невольничий торг. На этот рынок стекаются все продукты плодородной африканской земли, а также и производящие их люди. С самого раннего утра на обширной читоке Казонде царило буйное оживление, которое трудно описать. 4 или 5 тысяч человек толпились на площади, если не считать рабов Жазантонио Алвиша, среди которых были Том и его товарищи. Эти несчастные именно потому, что они чужестранцы, несомненно, должны были особенно заинтересовать работорговцев. Алвиш был самой важной персоной на ярмарке. Он ходил по площади со своим другом Каимброй и предлагал работорговцам множество невольников, из которых они должны были сформировать новые караваны. Среди покупателей были метисы из Уджиджи, торгового города, расположенного на озере Таганьика, и несколько арабских купцов, гораздо более богатых. Там было множество итуземцев, детей, мужчин и женщин, необычайно ревностных торговк, которые по своим торговажским талантам могли бы привзойти торговк белой расы. Ни один рынок большого европейского города, даже в день ежегодной ярмарки, не шумит и не волнуется так, как этот африканский базар. И нигде не совершается столько сделок. У цивилизованных народов необходимость продать, пожалуй, преобладает над стремлением купить. У африканских же дикарей и предложение и спрос одинаково возбуждают страсти. Для всех туземцев лаконий большой праздник, и ради этого торжества они надели, если не самые лучшие свои одежды, то во всяком случае самые лучшие свои украшения. Шевелюры, разделённые проборами на четыре части, уложенные в виде подушечек или завязанных в узел кос, подхваченные в форме гриба или спускающиеся на лоб в виде ручки сковороды и украшенные султаном из красных перьев. Шевелюры, заплетённые в кривые рога, покрытые красной глиной и маслом, копны своих или накладных волос поддерживались заколками и булавками из железа и слоновой кости. А у щеголи нередко даже татуировочный нож был воткнут в курчавую массу волос. У незнаную сафи, то есть стеклянными бусами, и казавшуюся благодаря им многоцветной бисерной вышивкой. Таковы были сооружения, чаще всего возвышавшиеся на головах мужчин. Женщины предпочитали разделять волосы на маленькие хохолки с вишнёвой величиной, на пучки и жгуты, кончики которых складывались в рельефный рисунок, навитые штопы, обрамлявшие лицо. Некоторые более простые, а может быть и более красивые, Отбрасывали волосы на спину на английский манер. Другие носили на лбу подстриженную чёлку, как это делали француженки. И почти все обильно смазывали волосы жирной глиной и блестящей красной инкола, смолистым соком сандалового дерева, так что издали казалось, будто головы туземных франтих покрыты черепицей. Не следует однако думать, что парадный наряд туземцев ограничивался только роскошной причёской. К чему человеку уши Если не продевать в них палочек, вырезанных из дерева драгоценных пород, медных колец с сажной резьбой, плетёных цепочек из кукурузной соломы или наконец маленьких выдолбленных тыкв, заменяющих табакерки, так что мочки их вытягиваются от этого груза и почти достигают плеч. Ведь африканские дикари не имеют карманов, да и в чём бы они могли их сделать? Поэтому им надо как-то и где-то носить ножи, трубки и прочие обиходные предметы. Что же касается шеи, запястий, рук, икр и лодыжек, то с точки зрения дикорей эти части тела самой природой предназначены для ношения медных или бронзовых обручей, роговых браслетов, украшенных блестящими пуговицами, и ожерелий из красных бус, называемых сами-сами или талака, которые были тогда в большой моде у африканцев. Обвешанные этими блестящими драгоценностями, в изобилии выставленными на всеобщее обозрение, Местные богачи походили на ходячие бриллиантовые табакерки. Кроме того, если природа наделила людей зубами, то разве не для того, чтобы они вырывали себе верхние и нижние резцы или же подтачивали их наподобие острых крючков, как у гремучих змей? А если природа дала им ногти на пальцах, то разве не для того, чтобы отращивать их так, что становится почти невозможным пользоваться руками? Точно так же и покрывающие человеческое тело чёрные или коричневая кожа, конечно, существуют для того, чтобы её украшали темба. Татуировка, изображающая деревья, птиц, месяц, полную луну или разрисовывали теми волнистыми линиями, в которых Ливингстон нашёл некоторое сходство с рисунками древних египтян. Татуировка это передававшаяся из поколения в поколение, запечатлевалась навсегда при помощи голубоватой краски. которую вводили в надрезы на теле детей, и по ней сразу можно было узнать, к какому роду и к какому племени принадлежит человек. Что же делать, раз вы не можете нарисовать свой герб на дверцах кареты, приходится гравировать его на груди. Вот какое важное место занимали украшения в модах африканцев. Что же касается самой одежды, то у мужчины наисчерпывалось передником из кожи антилопы, спускающимся до колен. Или простой юбкой, сплетённой из травы. Одежда женщин также состояла только из зелёной юбки, расшитой разноцветными шелками, бисером или ракушками каури, и стянутой поясом из бус. Некоторые женщины вместо юбки носили передники из ламбы, весьма ценной в Занзибаре ткани, сплетённые из трав и окрашенные в синий, чёрный и жёлтый цвета. Но всё вышесказанное относится только к туземцам из высшего общества. Прочие, торговцы и невольники ходили почти голые. Женщины по большей части исполняли обязанности носильщиц и являлись на ярмарку с огромными корзинами за спиной, придерживая их ремнём, охватывавшим лоб. Выбрав место на площади, они выгружали свой товар и, поставив пустые корзины, садились в них на корточки. На ярмарке были в изобилии представлены все продукты этой изумительно плодородной земли. Здесь продавался рис, который приносит урожай самсто Кукуруза, дающая три урожая за 8 месяцев и 200 зёрен на каждое посеянное зерно. Кунжут, перец из области Уруа, более острый, чем знаменитый Кайянский. Маниока, сорго, мускатные орехи, соль, пальмовое масло. На площадь согнали сотни коз, свиней, овец тонкорунной и курдючной пород, очевидно завезённых из татарских степей. Сюда же принесли множество живой ибитой птицы, а также рыбы Хоть и ровно вылепленные гончарные изделия привлекали взгляд своей яркой раскраской. Любителей выпить соблазняли напитки, названия которых вежливыми голосами выкрикивали мальчишки. Банановое вино, крепкая настойка Помба, сладкое пиво Малофу, изготовленные из бананов, и прозрачная смесь мёда и воды, сброженная при помощи солода. Но ещё более живописным делали рынок в Казонде, продававшийся там ткани и слоновая кость. Кани тут были тысячи шукка, то есть сожений. Американи, небелёный меткаль производства салемских фабрик в Массачусетсе. Каники, голубая хлопчатобумажная откан шириною в 34 дюйма. Сахари, плотная материя в синюю и белую клетку с красной каймой, оттенённой голубыми полосками. И более дорогая диули, зелёный, красный и жёлтый суратский шёлк, отрез его в 3 ярда стоит не меньше 7 долларов. А если он заткан золотом, то цена доходит до 80 долларов. Слоновую кость в Казонди доставляли из всех факторий Центральной Африки. Отсюда она расходилась в Хартум, Занзибар, в Наталь, и многие купцы занимались только этой отраслью африканской торговли. Сколько ещё слонов нужно убить, чтобы добыть те 500.000 кг слоновой кости, которые ежегодно вывозится на европейские и в частности на английские рынки? Одна фабрика ножей в Шеффилде, Англия, потребляет ежегодно 170.000 кг слоновой кости. Примечание автора. Только для удовлетворения нужд одной английской промышленности около 40.000 ежегодно. С одного лишь западного берега Африки вывозится 140 тонн этого ценного товара. Средний вес пары слоновых бивней 28 фунтов. А в 1874 году цена на них доходила до полутора тысяч франков, но бывают бивни весящие до 160 фунтов. И как раз на рынке в Казани знатно могли бы найти великолепную слоновую кость, плотную и полупрозрачную, легко поддающуюся обработке, с тонким верхним слоем коричневатого оттенка, сохраняющим белую сердцевину, которая, в отличие от слоновой кости, поступающей из других провинций, не желтеет со временем. Как же рассчитывались между собой покупатели и продавцы при совершении сделок? Какими денежными единицами они пользовались? Как известно, для работорговцев единственной денежной единицей были невольники. У туземцев же деньгами считались стеклянные бусы. Молочно-белые бусы назывались качокола, чёрные бубулу, а розовые сикундереча. Ожерелье из десяти рядов бисера или хета, дважды обвивающее шею, называется фундо. И стоит довольно дорого. Более же обычная мера этих бус в фразилах, то есть 70 фунтов. Ливингстон, Камерон и Стэнли, отправляясь в экспедиции вглубь Африки, всегда следили за тем, чтобы у них был достаточный запас этой монеты. При отсутствии стеклянных разноцветных бус на африканских рынках имеют хождение писса. Занзибарская монета стоимостью в 4 цента и виунга, особая ракушки, встречающиеся на восточном побережье Для племен, у которых сохранилось людоедство, известную ценность представляют также человеческие зубы. И на ярмарке можно было видеть ожерелья из человеческих зубов на шее у какого-нибудь туземца, который, надо полагать, сам же и съел их бывших обладателей. Но в последние годы такой вид денег начинает выходить из употребления. Так выглядел очитоков ярмарочный день. К полудню общее возбуждение чрезвычайно возросло, и шум стал оглушительным. Невозможно описать нистовство продавцов, которым не удавалось всучить свой товар, и гнев покупателей, из которых запрашивали слишком дорого. В этой возбуждённой, вопящей толпе то и дело возникали драки, и естественно, никто не унимал дерущихся. Вскоре после полудня Алвиш приказал вывести на площадь невольников, назначенных для продажи. Толпа сразу увеличилась почти на 2000 несчастных самого разного возраста. которых работорговец держал в своих бараках несколько месяцев. Этот товар выглядел неплохо. Длительный отдых и удовлетворительная пища привели невольников в состояние вполне подходящее для ярмарки. Но вновь прибывшие не шли с ними ни в какое сравнение. Если бы Алвиш продержал и эту партию месяц в другой в бараках, он несомненно продал бы её по более высокой цене. Однако спрос на невольников на восточном побережье был так велик, что работорговец решил продать их прямо теперь. Это было большим несчастьем для Тома и трёх его спутников. Кавельдары вытолкнули их в стадо, заполнившее читоку. Все четверо по-прежнему были скованы цепями, и взгляды их красноречивее слов говорили, какая ярость и возмущение владеют ими. Мистер Дика здесь нет, сразу же сказал Бат, обведя глазами обширную площадь. Конечно, ответил Эктон. Его-то на продажу не поставишь. Его убьют, если ещё не убили, сказал Том. А мы можем надеяться только на то, что какой-нибудь работорговец купит нас всех вместе. Если нас не разлучат, это будет хоть какое-то утешение. Ох, знать, что ты вдали от меня трудишься как раб, бедный мой старетец, рыдая воскликнул Бат. Нет, ответил Том. Нет, они не разлучат нас. А может быть, нам удастся, если бы Геркулес был здесь, сказал Актон. Но великан не подавал о себе вестей. С тех пор, как он прислал Дику записку, ничего не было известно ни о нём ни одинга. Так стоило ли завидовать его судьбе? О, да, несомненно. Даже если он погиб и ему не пришлось носить цепи рабства, Между тем торг открылся. Агенты Алвиша проводили по площади группы невольников мужчин, женщин, детей, совершенно не беспокоясь о том, что они разлучают матерей и их детёнышей. Только так и можно назвать этих несчастных, с которыми обращались как с домашним скотом. Тома и его товарищи тоже водили от покупателя к покупателю. Агент Шадши впереди выкрикивал цену, назначенную Алвишем за всю группу. купцы, арабы или метисы из центральных областей подходили и внимательно осматривали товар. Они не находили в нём обычных признаков африканской расы, признаков уже исчезнувших у этих американцев во втором поколении. Но эти крепкие и умные негры, очень мало похожие на чернокожих, доставленных с берегов Замбези или Луалабы, имели в их глазах немалую ценность. Перекупщики ощупывали их мускулы, оглядывали их со всех сторон, Заглядывали им в рот точ в точкой к барышнике покупающие на ярмарке лошадей. Потом они швыряли на дорогу палку и заставляли бежать за ней, чтобы проверить, может ли невольник быстро бегать. Так осматривали и проверяли всех невольников. Никто не был освобождён от этих испытаний. Не следует думать, что несчастные были равнодушны к такому обращению. Нет, кроме детей, которые ещё не понимали, к какому унижению их подвергают, всем остальным И мужчинам, и женщинам было очень стыдно. Кроме того, невольников при этом осыпали ругательствами и били. Полупьяный Каимбра и агенты Алвиша крайне жестоко обращались с рабами, а новые хозяева, которые купят их за слоновую кость, клинкоры и бусы, будут обращаться с ними не лучше. Насильно разлучая мужа с женой, мать с ребёнком, брата с сестрой, работорговцы не позволяли им даже попрощаться. Они виделись в последний раз на ярмарочной площади и расставались навсегда. Дело в том, что интересы этой торговли требуют отправления рабов разного пола в различные места. Обыкновенно купцы, торгующие невольниками-мужчинами, женщин не покупают. Из-за того, что на мусульманском востоке распространено многожёнство, женщин отправляют главным образом в арабские страны и обменивают их там на слоновую кость. Невольники же мужчины используются на тяжёлых работах и потому их отсылают на рынки Западного и Восточного побережья, а оттуда в испанские колонии или в Маскат и на Мадагаскар. Это расставание сопровождается душераздирающими сценами, так как разлучаемые знают, что они умрут так больше и не увидев друг друга. Тома и его спутников ждала та же участь. Но по правде сказать, это их не страшило. Для них было бы даже лучше, если бы их вывезли в одну из рабовладельческих колоний. Там, по крайней мере, у них появилась бы некоторая надежда добиться освобождения. Если же наоборот их оставили бы в какой-нибудь области Центральной Африки, им нечего было и мечтать о возвращении свободы. Случилось то, чего они хотели. У них даже было утешение, на которое они почти не могли надеяться. Их продали в одни руки. За эту партию из четырёх негров спорили многие работорговцы из Уджиджи. Джазан Антонио Алвиш потирал руки. Цена поднималась. Собирались целые толпы, чтобы посмотреть на рабов, за которых предлагали неслыханные в Казонди деньги. Алвиш, конечно, не рассказывал, где он добыл их, а том и его товарищи, не знавшие местных наречий, не могли протестовать. Их хозяином стал богатый арабский купец, который намеревался через несколько дней отправить их к озеру Танганьика, где главным образом проходят караваны невольников и оттуда в занзибарские фактории. Дойдут ли они живыми через самые нездоровые и опасные области центральной Африки? Ведь им предстояло пройти полторы тысячи миль в неимоверно тяжёлых условиях, по местам, где не прекращались войны между царями различных племён и где климат был убийственным. Хватит ли на это сил у старого Тома? Или он не выдержит мучений и умрёт дорогой, как несчастный Нен? Но, по крайней мере, четверо друзей не были разлучены. От этого сознания, даже сковывавшая их цепь, как будто становилась легче. Новый хозяин Араб велел отвезти их в отдельный барак. Он явно заботился о сохранности товара, который сулил ему немалый барыш на Занзибарском рынке. Тома Бата Остина и Актеона тотчас же увели с площади, и они не увидели и не узнали, каким неожиданным происшествием закончилась ярмарка в Казонде.